эпилог. Семь лет спустя. Малика. Осторожно поправила одеяло сына, улыбнулась. Маленький ладират приоткрыл сонные глаза, улыбнулся и снова сладко засопел. Сердце сжалось от любви. Меня не было в замке всего неделю. Оказалось, прошла целая вечность. Покинуть родной замок меня вынудил Белый суд. Я была призвана в качестве представителя королевского дома и пострадавшей стороной одновременно. Мужьям присутствовать на заседании запретили. Видимо, опасались реакции Чарли в случае, если приговор ему не понравится. У короля Занса была не самая лучшая репутация, особенно когда слухи о том, что он опоил и обманом заставил выйти за себя замуж полукровку Деордаш, распространились по Зертону поэтому на заседание я отправилась в сопровождении Ворона и Абажи. Мужьям это, естественно, не понравилось. Берс хотел составить прошение о присутствии в Белом городе моего сопровождения. Реддерик предлагал переодеться побратимам гвардейцами Ее Величества, и проникнуть в город под личиной охраны, а Чарли просто обещал разнести этот проклятый клоповник на части. «Мне стоило огромных усилий уговорить их ничего не предпринимать, и дать мне присутствовать на суде. Дело об убийстве отца шло еще семь лет, и мне хотелось как можно скорее поставить в нем жирную точку. Для вампиров семь лет – ничто. В нашем распоряжении была вечность, но лично для меня каждый день был наполнен ожиданием развязки. Я боялась, что упустила что-нибудь важное, и это помешает восторжествовать справедливости или что у дома Самье хватит денег, связей и наглости подкупить белых судей, и мы останемся ни с чем. Ты зря волнуешься, — успокаивал меня Берс накануне отъезда. Они не подкупны. Варин прав, — поддерживал Реддерик. Все Самье и их прихвостни понесут наказание. Это всего лишь дело времени. Семь лет — большой срок, — возражала я. Семь лет — это ничто, моя королева. Улыбался Чарли. «Каким бы ни было решение суда, судьбу рода Самье оно не изменит. Пусть молятся, чтобы им объявили смертный приговор». Говоря эти слова, муж не шутил. Для рода Самье обвинительный приговор мог стать спасением. Чарли, конечно, не стал бы напрягаться и мстить за смерть одного из деордаш, но в этой игре чуть не пострадал его собственный ребенок, а этого король простить не мог. И вот, наконец-то, все закончилось. Дара Самье, ее младший сын и невестка, были приговорены к смерти. На их руках оказалась не только кровь Ладирада. Эти трое поучаствовали еще как минимум в пяти убийствах. Правда, в этот раз причиной стала не любовь, а корысть. Отработав схему умерщвления на моем отце, Дара Самье без лишних опасений начала использовать ее и на других. «Все, кто был замешан в попытке отравить меня», были сосланы в белые шахты на ближайшие 800 лет, до пересмотра приговора. Я мало что знала об этих шахтах, но, судя по реакции присутствующих, смерть была не так страшна, как это место. Клан Самье принес вассальную клятву дому Деордаш. Главе дома пришлось склонить колено перед вороном и молиться, чтобы Обаже не начала мстить за смерть сына. Все понимали, что теперь даже закон не сможет их защитить от гнева матери, потерявшей ребенка. К их счастью, мстить обаже не собиралась. Её сердце успокоилось. Она получила, что хотела, и теперь могла сосредоточиться на главном, на беременности. Дара Деордаш снова носила под сердцем ребёнка, пока ещё совсем крохотного. Мне сообщили эту радостную новость после суда и взяли обещание пока никому о новом члене семьи не рассказывать. А я и не собиралась. Мне хотелось как можно скорее вернуться домой сыну и мужьям. «Мы вас ждали только завтра», — тихонько шепнула Мина, старшая нянька моего малыша. «Хотела домой», — призналась старушке. «Как он?» «Чудесный малыш», — умилилась нянька, глядя на маленького принца. «Угу», — кивнула. «Пока спит». Женщина хихикнула. Она, как никто другой, знала, на что был способен этот спящий ангел. Советник Карим даже повесил на свой кабинет несколько замков, после того, как маленький принц стащил из его стола секретную корреспонденцию. Секретной оказалась любовная переписка советника с некой Паримой. К счастью дара, сын решил пожалеть старика и поделиться находкой только со мной. Впрочем, сам Карим это везением не считал и клялся ночными богами, что подаст в отставку в тот день, когда юный принц взойдет на престол. Я пообещала советнику не препятствовать в увольнении. Даже вампиры имеют право на счастливую семейную жизнь. «Он сегодня весь день возился с Атласом», — доложила нянька. «Удивительно любознательный ребенок. Мои в этом возрасте ничего, кроме как бегать друг за другом и играть в гуля ветер, не хотели». «Дети», — улыбнулась я, — «что нового во дворце?» «Ничего, все как всегда», — выдохнула женщина. «Его Величество Приим Первый снова подал прошение на пересечение границы. Шестое за год! Ваши мужья в бешенстве!» «Дар предлагает запретить гражданам Вилонии пересекать границы Занса. Мы отошли от кровати сына подальше, чтобы не разбудить малыша». Мина продолжала возмущаться наглостью короля Вилонии. «То, что одному из моих любимых мужей взбрело из-за ревности остановить торговлю с соседним государством, ее ничуть не смущало. «А граждане Вилонии чем ему так не угодили?» «Это чтобы его величество при им не смог проникнуть в Занс под прикрытием торговца или какого-нибудь чиновника», — важно заметила Мина, а я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Я вот не понимаю этого короля. Вы, ваше величество, конечно, очень красивое, но не настолько же, чтобы проситься четвертым мужем». Мина возмущенно сложила руки на груди и надула розовые щеки. В такие моменты она становилась похожа на возмущенного хомяка. Меня ее поведение умиляло и будило в голове приятные воспоминания о бабушке. Она тоже, как и Мина, не любила перемены. А мысль о том, что состав нашей семьи может измениться, пугала ее до коликов в животе. Объяснять няньке о том, что никакой угрозы для нашего семейного очага его величество при имперве не несет, Не стало. На самом деле, король Вилонии становиться моим четвертым супругом не собирался. Он всего лишь имел неосторожность стать моим должником. Впрочем, разве я могла знать, что старик в пыльном архиве полицейского управления может оказаться без вести пропавшим принцем Вилонии. Только спустя несколько лет я узнала, что дядя Приима убил на глазах наследника всю его семью. Молодой вампир не смог спасти отца мать и двух маленьких сестер. Принца посадили в клетку. Народу было объявлено, что королевская семья мертва, а наследник пропал без вести. На престол взошел брат мертвого короля, Аринал III. Сам Приим провел в тюрьме больше десяти лет. Каким-то чудом у него получилось бежать. Но чувство вины перед семьей запустило процесс старения, с которым принц не смог справиться. В конце концов он смирился со своей судьбой им понимал, править стареющий вампир не может. Поэтому тайно перебрался в Занс, где и жил свою тихую жизнь вплоть до нашей встречи. Детектив Сорина подарила вампиру новое рождение. Спустя пять лет принц превратился в короля. Правда, перед этим он выпил не один литр дядюшкиной крови. Что ни говори, а мстить вампиры умели. В подробности вдаваться не буду. Даже я не все детали этой истории хотела знать. Закрепившись на троне, прием первый решил, что пришло время отдавать долги. Он начал искать детектива Сурину. Эта информация моментально дошла до моих мужей, и они дружно начали саботировать любые попытки соседа выйти на меня. В целом, ситуация была занятной. Такое рвение мужей оградить меня от постороннего самца тешило женское самолюбие. Но ситуация выходила из-под контроля и могла навредить государству. Видимо, пришло время для очередного серьёзного разговора. «Спасибо, Мина», — поблагодарила няньку за беседу. «Не знаешь, мои супруги, в кабинете Его Величества. Уже третью ночь там. И там сбился с ног им кофейники менять». «Доброй ночи, Мина». «Доброй ночи, Ваше Величество». Вышла из детской, но в кабинет Чарли не пошла. Сначала нужно было зайти к себе и отправить вестника. «Кабинет Чарли». Кофе остыл, пирожные потеряли вкус. Отчеты всадников и воронов были зачитаны до дыр. Но даже полномасштабное расследование, затеянное Даром де Ордаш, не дало побратимам ответа на главный вопрос. Что связывало приима первого и их жену? «Он ищет детектива Сурину», — в очередной раз повторил Берс. «Это должно быть связано с ее работой в управлении». «Или с тем периодом жизни, когда Малика скрывала родство с вампирами», добавил Реддерик. «Или с кровавой ночью», — потер глаза Чарли. «Можно гадать бесконечно. Ты за ней почти пять лет по пятам ходил, мог бы и заметить принца». «Не преувеличивай, деордаш». Побратимы снова замолчали. Чарли допил остывший кофе. Он злился на короля Вилонии, ревновал и не находил себе места. Чарли боялся, что Малику и этого проходимца могло связывать нечто большее, чем просто интрижка на одну ночь. Вампир был готов пойти на любые жертвы, только бы убрать соперника подальше от жены. Примерно такого же мнения придерживался и Берс. Он полностью поддерживал Чарли в желании изолировать Малику от приима и ни под каким предлогом не дать ему встретиться с женой. Берс хорошо помнил, какое впечатление произвела на него Малико в первый раз, и молился ночным богам, чтобы ничего подобного при им не чувствовал. В противном случае Санварин понимал, остановить соперника будет практически невозможно. От того, чтобы предпринять какие-то радикальные действия против короля соседнего государства, Чарли и Берса удерживал только Реддерик. Но не потому, что нужно было сохранить дипломатические отношения с соседями. Это ревнивого вампира интересовало в самую последнюю очередь. От решительных действий его останавливал только тот факт, что за семь лет их жена ни разу не упомянула имени приима. А значит, беда вполне могла пройти стороной. «Кровавую ночь сразу вычеркни. Там невозможно отследить, кто с кем встречался», — мрачно заметил Берс. «Но ты же ее нашел», — возразил Чарли. «Только потому, что она была на балу по случаю твоей коронации», — закатил глаза Берс. В любом случае, мы должны выяснить, что связывает нашу жену с Вилонией, настоял Рэддерик. До того, как предпринимать какие-либо действия, мы уже полгода это выясняем, ударил кулаком по столу Чарли. Так может вы об этом у меня спросите, спросила Малика. Вампиры синхронно повернули голову в сторону двери. Малика, три пары влюблённых и одновременно виноватых глаз впились в моё лицо. 7 лет вместе. Даже не верилось, что мы уже столько времени вместе. Столько всего пережили. За семь лет эти трое настолько сплотились, что я не могла поверить в то, что такое в принципе возможно. А еще удивлялась, как им удается успешно управлять королевством, если они умудряются творить такие глупости в семье. Как вообще мужчины могли править, когда зачастую не видели дальше своего носа? «Родная», — первым опомнился Берс. Мы ждали тебя только завтра. Я соскучилась. Чарли вдруг оказался рядом и уткнулся носом в мою макушку. Теплые руки Реддерика легли на плечи. Берс, как всегда, ждал, пока побратимы потеряют бдительность, и он сможет единолично меня обнять. Дарсан Варин оказался собственником, похлещи Чарли и реда вместе взятых. Я отправила приглашение при ему первому и его предназначенной. Хочу, чтобы они у нас погостили. Вы же не против? "Против", дёрнулся Чарли. "Где вестник?" прыгнул к двери Реддерик. "У Приима есть предназначенное?" удивился Берс. Чарли и Реддерик замерли, обдумали услышанное и посмотрели на побратима. "Угу. Месяц назад Рита согласилась стать его женой. Мы приглашены на свадьбу". В доказательство своих слов достала из кармана небольшой пригласительный конверт. "Вы нет?" Лично с ней мы не знакомы, но у неё хватило ума спросить у жениха, какого чёрта он разыскивает постороннюю женщину, а у вас нет. Устроили цирк на два королевства, как дети. Он вас дразнит, а вы ведётесь, как дети. Я попыталась изобразить возмущение, но ничего не получилось. На меня в буквальном смысле обрушился шквал поцелуев. Атаковано было лицо, руки, шея. Всё, до чего смогли дотянуться руки и губы трёх ревнивцев. «Ночные боги. Пять лет спустя». «А знаешь, Яль, она мне нравится», — сказала капризная богиня, глядя, как рыжеволосая королева что-то терпеливо объясняет своим мужьям. На руках она держала крошечную принцессу с белоснежной кожей и волосами цвета вороньего крыла. «Эта крошка совершенно очаровательна». «Я рад, что ты наконец-то поняла». «Она вылитый Редерик, такие же умные глазки». Ладзирад тоже умный «И симпатичный, и не заносчивый, как его отец. Он будет хорошим королем. Но эта очаровательная принцесса. Нужно подобрать ей подходящего предназначенного. Ты посмотри, как она улыбается». Богиня сложила ладони лодочкой и в приступе умиления прикрыла глаза. «А когда она скажет Берсу, что он тоже станет отцом? У моей маленькой принцессы должна появиться сестра. Кажется, Ее Величество уже сообщило об этом». Улыбнулся мудрый бог. Молоденькая богиня опустила глаза. Малышка уже сидела на руках у няньки, потому что её маму кружил по комнате Дар санварин А Чарли и Реддерик пытались отобрать добычу у побратима. «Как ты думаешь, малика им скажет про токсикоз?» «Пойдём, сестра, ты мне должна ещё одну партию». «Но я хочу досмотреть», — возмутилась богиня. «Потом досмотришь. Дай им побыть вместе».